Часть восьмая. Эффект двойника. Глава первая. Матоя. «Все-таки зря ты, Гостеру столько денег отдала мари с сомнением сказала Матика, когда через пару дней после событий в красных шахтах мы добрались, наконец, до Матои. «По прибытии мы сразу же разместились в первой гостинице», которую, к моему удивлению, сразу одобрили и матика Элаэрта. Меня оставили отдыхать в снятой на трое суток комнате. Я была совершенно разбита этим путешествием. Сначала атака на Гостер, а потом дальнейший с ним контакт, а затем использование его сил в схватке с ворожеей, и снова я меняю свои силы, копируя дар мати, чтобы обоим нам хватило сил соорудить приличный телепорт и доставить Карику в безопасное место. Я просто выдохлась. Все эти дни я вертела своим даром, как самым настоящим кубиком Рубиком, используя его и так, и эдак, что меня вполне естественно истощило. Того же мнения были и мои спутники. «Перенапряжение», — в один голос заявили они, проверив мое состояние, каждый по-своему, после чего наказали с постели не подниматься, а сами в это время ушли искать корабль, который мог бы доставить нас по месту назначения. «Сделанного не воротишь», — ответила я, не желая даже открывать глаз, — Слишком уж чувствовала себя вымотанной. Да и не думаю, что Дэмиан бы меня осудил. «Матика, ты точно уверена, что я не могу там пролететь?» — спросил был дракон. «Нет, Аллаэрта», — ответила сестра. «Я точно знаю, что там у тебя не будет возможности маневрировать. Ведь чего греха таить, мы и выбирали это место с расчётом на то, чтобы вы туда не могли добраться», — со вздохом закончила она. «А корабль туда, значит, сможет пройти?» с сомнением спросил ее Визави. «Корабль сумеет. Не всякий, конечно, но сумеет», — уточнила сестра. «В самом крайнем случае мы с Мари соорудим воздушную сферу и перенесем нас прямо к пещере, но для этого нам надо быть совсем близко и точно знать, куда лететь. Я, конечно, хорошо представляю, куда нам надо плыть, но не до таких мельчайших подробностей». «Алре, что со мной?» — мысленно спросила я Аэрофала. «Почему мне так плохо уже который день?» «Пару дней придётся потерпеть», — ответил мне пленник Кулона. «Копаться в чужой памяти — это, знаешь ли, дело от которого не с привычки может получиться очень сильная отдача. Плоха она ещё и тем, что отодвинута во времени. Вдобавок, твой талант, дремавший в твоём мире почти двадцать лет, сейчас пробуждается так же интенсивно, как пробуждается и целый год магия воды Дэмиана. Только у тебя, ко всему прочему, он ещё и трансформируется». И всегда это приятный процесс. Вот так наложилось два негативных эффекта. И оттого у тебя сейчас такая слабость. И я тебе ничем помочь не могу. Эта боль сейчас трансформирует тебя, чтобы ты могла расти и развиваться дальше. Я могу её забрать, но она всё равно вернётся, чтобы довершить начатое. Не открывая глаз, я поделилась этой информацией со своими спутниками. Ну, по правде сказать, нечто подобное предполагал. «Мы ведь испытываем похожие трудности, когда у нас начинают расти крылья», — сочувственно сказал дракон. А «Знали бы, как у меня тогда всё чесалось. бр Мать с отцом тогда почти неделю надо мной сидели, аккуратно расчёсывая те места, которые зудели, ну просто невыносимо. И это был лишь самый активный период. Всего он лился почти год. Именно в этот период молодым дракончикам дозволяется больше всего спать. В прочее же время наши тренировки достаточно суровы и тяжелы». «В общем, как-то так», — неуклюже закончил он. «Потерпеть немного надо, зато потом... Знаешь, какой сильный будешь? Может быть...» — ненадолго замолчал он. «И природу дракону повторить сумеешь. А может быть, и Таисиана». Несмотря на мою слабость, выразительное покашливание прозвучало достаточно убедительно, чтобы не заводить разговор в это на данный момент нежелательное для меня русло. «Кажется, мы утомили Мари», — сказала чуткая сестра, — «Пойдём, мы ещё и половины порта не прошли. Мало ли, может, дальше нам повезёт чуть больше?» Убедившись, что пара булок и стакан сладкой воды на случай голода находятся в пределах моей вытянутой руки, а Лаэрта и Матика покинули комнату. Я же снова предалась мыслям о Фрайсаше. «Что мне делать? Хочу ли я разделить с ним свою жизнь? Не знаю, годы одиночества научили меня здраво и взвешенно подходить к любым поступкам, которые могли бы изменить мою жизнь». Даже если я захочу, как нам быть с нашими обликами? Сможет ли фрайсаж ради меня стать человеком? Смогу ли я ради него стать таисианкой? Кому придется это делать, мне или ему? — Алрей, как мне быть? — мысленно спросила я Аэрофала. — Не могу тебе ничего сказать, Мари, — тихо ответил птицевоин. — Это то судьбоносное решение, которое ты должна обязательно принять сама. «Единственный совет, который я себе позволю — не спеши. Когда все кончится, проведи с ним какое-то время. Убедись, что вы точно нужны друг другу, а не только он один тебе. И потом уже задавайся тяжелыми вопросами. Сейчас же лучше поспи». Драконий костюм, все это время охлаждавший мое пылающее жаром тело, сейчас уютно завибрировал, позволяя почти мгновенно провалиться в сон. «И мне снился фрайсаж». Он улыбается, он счастлив, он идёт ко мне, протягивая руки и желая обнять. А мне почему-то до смерти страшно посмотреть на свои ладони.